Она быстро одевается, прячет лицо под вуалью, прислушивается к чему-то и, не взяв с собой ни драгоценности, ни денег, спускается по лестнице и, улучив минуту, когда в вестибюле никого нет, открывает, потом закрывает за собой огромную дверь и быстро исчезает из виду, словно ее подхватил и унес резкий морозный ветер. Глава 56. Погоня. Бесстрастно, как и подобает знатным, городской дом Дедлоков взирает на другие дома, величаво унылые улицы, и ничем не выдает, что внутри его что-то неладно. Тарахтят кареты, раздается стук в двери, высший свет обменивается визитами, пожилые прелестницы с костлявыми шейками и персиковыми щечками, румянец которых приобретает довольно-таки замогильный оттенок при дневном свете, когда эти очаровательные создания смахивают на какой-то сплав из женщины и смерти, изображанных на популярные картинки. Пожилые прелестницы ослепляют мужчин. Из холодных конюшен, мягко покачиваясь на рессорах, выезжают кареты, и на их козлах, глубоко погрузившись в пуховые подушки, восседают коротконогие кучера в белокурых париках, а на запятках торчат расфранченные Меркурии с булавами в руках и в треуголках на бекрень. Зрелище поистине достойное небожителей. Внешний городской дом Дедлоков ничуть не меняется и проходит много часов, прежде чем внутри его рушится чинное однообразие его жизни. Но вот обворожительная волю мне, замученная великосветской болезнью, скукой, и находя, что сегодня этот недуг слишком сильно портит ей настроение, решается, наконец, перейти в библиотеку для перемены обстановки. Однако ее осторожный стук не вызывает отклика, и тогда она открывает дверь, заглядывает внутрь, и, увидев, что в комнате никого нет, входит. В бате, этом городке, заросшем травой и заселенном стариками, бойкая Дедлок слывет до да нельзя любопытной девицей, которая пользуется всяким удобным и неудобным случаем, шмыгать туда-сюда с золотым ларнетом в руках и совать свой нос во что только можно. И на сей раз она, конечно, не упускает случаев попаркать, как птичка, над письмами и бумагами своего родича быстро клюнуть один документ, заглянуть, склонив головку на бок в другой и, приложив глазам лорнет, с любознательным и беспокойным видом попрыгать от стола к столу. Увлекшись поисками, она обо что-то спотыкается и, направив ларнет в эту сторону, видит своего родича. Он распростерт на полу, словно поваленное дерево. Столь неожиданное открытие придает любимому слабому взвизгиванию волю мне изрядную долю искренности, и в доме мгновенно поднимается переполох. Слуги мчатся вверх и вниз по лестницам, яростно звонят звонки, посылают за докторами, леди Дедлок ищут повсюду, но не находят, они нет ни слуху, ни духа с тех пор, как она позвонила в последний раз. Ее письмо к Сэру Лестреру найдено на ее столе. Но кто знает, может быть, он уже получил другую весть из другого мира, весть требующую личного ответа. И теперь все языки человечества, живые и мертвые, ему одинаково чужды. Его укладывают в постель, согревают, растирают, обмахивают, прикладывают ему лед в голове и всячески стараются привести его в чувство. Однако день угас и ночь наступила в спальне, прежде чем хриплое его дыхание стало ровным, а в устремленных в одну точку невидящих глазах, перед которыми время от времени водили свечой, впервые мелькнули проблески сознания. Но с тех пор, как он пришел в себя, состояние его непрерывно улучшается. Мало-помалу он начинает поворачивать голову, переводить глаза с одного предмета на другой, и даже шевелить пальцами в знак того, что слышит и понимает все, что ему говорят. Сегодня утром, когда он рухнул на пол, он был красивым осанистым джентльменом, немножко припадающим на ногу, но все же представительным и с упитанным лицом. Теперь он лежит в постели, старик, с впалыми щеками, дряхлая тень самого себя. Раньше голос у него был густой и сочный, И сэр Лестер так долго был убежден в огромном весе и значении каждого своего слова для всего человечества, что слова его и вправду звучали так, словно в них был какой-то важный смысл. Но теперь он может только шептать. А все, что он шепчет, звучит так, как и должно звучать. Это бессмысленный лепет. Не слова, а звук пустой. Его любимая служанка, преданная домоправительница, стоит у его ложа. Это первое, что она сознает, и это явно доставляет ему удовольствие. Сделав несколько тщетных попыток заставить окружающих понять его речь, он делает знак, чтобы ему подали карандаш, но еле заметный знак так, что его понимают не сразу. Только старая домоправительница догадывается, чего он хочет, и приносит ему аспидную доску. Немного погодя, он медленно, не своим почерком, царапает на ней слова Чесни, Уолт!» «Нет», — отвечает ему домоправительница, — «он в Лондоне. Ему сделалось дурно сегодня утром в библиотеке. Как она рада, что случайно оказалась в Лондоне и может теперь ухаживать за ним! — Болезнь у вас не тяжелые, сэр Лестер. Завтра вам будет гораздо лучше, сэр Лестер. Так и сказали все эти джентльмены. Она говорит это, а слезы текут по ее красивому старческому лицу. Окинув глазами всю комнату, больной очень внимательно всматривается в докторов, обступивших кровать, и пишет. — Миледи! — Миледи нет дома, сэр Лестер. Она вышла до того, как вам сделалось дурно, и еще не знает о вашей болезни. Очень волнуясь, он указывает на слово, которое написал. Все стараются его успокоить, но он опять указывает на это слово, а волнение его возрастает. Он видит, как люди переглядываются, не зная, что сказать, и снова, взяв аспидную доску, пишет «Миледи, ради Бога, где?» потом испускает стон, в котором звучит мольба. Врачи решают, что старуха правительница должна отдать ему письмо Миледи, содержание которого никто не знает и не может предугадать. Она распечатывает и отдает ему письмо, чтобы он сам прочел его. С великим трудом, прочитав его два раза, он кладет письмо, исписанное страницей вниз, так, чтобы никто не мог ее увидеть, и стонет. Но вот он снова теряет сознание или впадает в забытье и только спустя час открывает глаза и склоняет голову на руку своей верной и преданной старой служанки. Врачи понимают, что ему легче быть с ней одной и отходят в сторону, возвращаясь лишь тогда, когда нужна их помощь. Он снова просит аспидную доску, но не может вспомнить слово, которое хочет написать. Смотреть жалко на его тревогу, на его волнение и страдание. Кажется, будто он вот-вот помешается. Так остро он чувствует, что необходимо спешить и так беспомощно силится объяснить, что именно нужно сделать, за кем надо послать. Он написал букву «Б» и остановился. Но вдруг, когда отчаяние его уже дошло до предела, Он начинает писать слово «мистер» перед «Б». Старуха-домправительница подсказывает. «Баккет?» Слава богу! Это он и хотел написать. Мистера Баккета находят внизу. Он обещал вернуться и уже явился. Позвать его? Нельзя не понять, как страстно жаждет сэр Лестер его увидеть. Нельзя не понять, как хочет он, чтобы комнату покинули все, кроме домоправительницы. Его желания исполняют быстро, и мистер Бакет приходит. Из всех людей на земле только он один подает надежду и внушает доверие сэру Лестеру, упавшему с высоты своего величия. «Сэр Лестер Дедлэк, баронет, очень грустно видеть вас в таком состоянии. Надеюсь, вы поправитесь, обязательно поправитесь, на благо своему роду. Сэр Лестер, передав мистеру Бакету письмо, пристально следит за его лицом, пока тот читает. А мистеру Бакету приходят в голову какие-то новые мысли. Это видно по его глазам. И, согнув свой указательный палец, но не отрывая глаз от письма, он, наконец, говорит. — Сэр Лестер, Дедлок, баронет! — Я вас понимаю. Сэр Лестер пишет на спидной доске. — Полное прощение. — Найдите. Мистер Бакет останавливает его. — Сэр Лестер Дедлок, баронет. Я ее найду. Но поиски надо начать немедленно. Нельзя терять ни минуты. С быстротой мысли, повернувшись в ту сторону, куда смотрел сэр Лестер Дедлок, Он видит на столе небольшую шкатулку. — Принести ее сюда, сэр Лестер Дедлок-баронет? — Понятно. — Открыть одним из этих ключей? — Понятно. — Самым маленьким ключом? — Разумеется. — Вынуть деньги? — Вынимаю. — Пересчитать? — За этим дело не станет. — 20 и 30, 50, еще 20, 70, еще 50, 120, да еще 40, 160. Взять их на расходы? Возьму и, конечно, дам отчет. Денег не жалеть? Не буду. Быстрота, с какой мистер Баткет безошибочно понимает все молчаливые приказания Сары Лестера, кажется почти сказочной. Миссис Раунсел взяла свечу, чтобы посвятить ему, и у нее даже голова закружилась. Так стремительно бегают его глаза и летают руки, когда он вскакивает, уже готовый к отъезду. «А вы Джорджу матерью доводитесь, бабушка? Вот вы кто такая, правда?» Обращается к ней мистер Баккет, уже нахлобучив шляпу на голову и застегивая пальто. «Да, сэр, я его мать» и до чего я по нем горюю? Так я и думал, судя по тому, что он давеча мне говорил. Ну что ж, тогда я вам кое-что скажу. Можете больше не горевать. С вашим сыном все стоит прекрасно. Нет, плакать не надо, потому что сейчас вы должны ухаживать за сэром Лестером Дедлоком Баронетом, а будете плакать, ему лучше не станет. Что до вашего сына повторяю? У него все прекрасно и он, сыновней любовью, велел пожелать вам того же и поклониться. Обвинение с него сняли. Вот как обстоит дело. Честь его ничуть не пострадала, и репутация не запятнана. Она не хуже вашей, а ваша чиста, как стеклышко, держу пари на один фунт. Можете мне верить? Ведь это я забрал вашего сынка. Он тогда вел себя молодцом, да и вообще он человек расчудесный. А вы — расчудесная старушка, и вы с ним такие мать и сын, что вас можно за деньги показывать как образцовых. Сэр Лестер Дедлэк-баронет, ваше поручение я выполню. Не бойтесь, что я сверну с дороги вправо или влево, что я засну, умоюсь и побреюсь раньше, чем найду то, что пошел искать. Передать от вашего имени прощение и вообще всякие добрые слова? «Сэр Лестер Дедлок-баронет, передам! Вам желаю поправиться, а вашим семейным делам уладиться, как они улаживались, бог мой, и будут улаживаться во всех семействах до скончания веков!» Кончив свою речь и застегнувшись на все пуговицы, мистер Баккет бесшумно выходит из комнаты, глядя перед собой и словно уже пронизывая глазами ночную тьму в поисках беглянки. Прежде всего он направился в покои Миледи и осматривает их, стараясь найти хоть какую-нибудь мелочь, которая могла бы ему помочь. Теперь в ее комнатах совсем темно, и было бы очень любопытно понаблюдать, как мистер Бакет, подняв над головой восковую свечу, мысленно составляет инвентарь хрупких безделушек, которые столь разительно не вяжутся с его обликом. Но никто его не видит потому что он позаботился запереть дверь. — Шикарный будуар, говорит мистер Бакет, чувствуя, что он как будто понаторел во французском языке после своей недавней стычки с француженкой. — Должно быть, стоил кучу денег. Нелегко, верно, было расстаться с такой роскошью. Очень уж туго ей пришлось, надо думать. Он открывает и закрывает ящики в столах, заглядывает в шкатулки и футляры с драгоценностями, видит свое отражение в бесчисленных зеркалах и принимается философствовать по этому поводу. «Можно подумать, что я вращаюсь в великосветских кругах и сейчас собираюсь расфронтиться, чтобы ехать на бал Волмек, бормочет мистер Бакет. «Того и гляди, окажется, что я какой-нибудь гвардейский щеголь, а мне-то и не вдомек». По-прежнему, оббегая глазами комнату, он находит в ящике комода дорогой ларчик и открывает его. Широкая его рука роется в перчатках, почти не ощупывая их. Слишком они легки и нежны для его огрубевших пальцев. И вдруг нащупывает белый носовой платок. «Ха! Надо осмотреть тебя!» — говорит мистер Бакет, ставя на комод свечу. — С какой-то стати тебя хранили не с другими платками, а припрятали отдельно? — С какой целью? — Ты чей платок? — Ее милости или еще чей-то? — Где-нибудь на тебе должна быть метка.